Глава 33. Фердинанд учредил чрезвычайное судилище для наказания кабинцев. Председателем суда был назначен Феличи Дамиани, но духовным главой его был Винченцо Спичиале. Это был судья совершенно не считавшийся с личностями, но одержимый страстью уличить каждого заподозренного, осудить каждого обвиняемого. Вернулись времена Ванни. Через две недели в тюрьмах Неаполя томилось около восьми тысяч арестованных, и их число все возрастало. Нельсон испугался. Он иначе представлял себе правосудие, к которому сам же призывал Фердинанда. короткая строгая расправа с зачинщиками, затем спокойствие, государственное строительство. Не раз он обращался к королю с отменой следственного производства. Фердинанд милостиво выслушивал его, кивал в знак одобрения головой, но не отменял ничего. В нем проступила вся жестокость трусливых натур. Прежде, когда того требовали его собственные интересы, король не раз прикидывался добродушным. Теперь же, когда нужно было утвердить свою власть, он доказал, что это добродушие было слабостью, а не добротой. Для него не было наказания достаточно сурового, запугивания достаточно действенного. Соединяя в себе хитрость мужика с жестокостью тирана, Фердинанд отложил исполнение кровавых приговоров на время своего возвращения в Палерму. Тогда вся ответственность пойдет на чрезвычайное судилище, а имя короля незапятнанным воспарит над кровавым туманом. Среди осужденных был также Черилло, яма часто думала о нем, строила планы спасти его, говорила с Нельсоном, умоляя его замолвить словечко за несчастного. Нельсон сам сожалел об ужасной участи Чириллу и с удовольствием помог бы ему. Но разве мог он покровительствовать ему одному, только потому что Чириллу лечил его когда-то, в то время как сотни менее виновных будут тщетно молить о пощаде, это было невозможно. Этого не позволяли честь и чувство справедливости. Июльская жара давала себя знать, тяжело отражаясь на нервах. В утренние и вечерние часы, когда веяли прохладные ветры, Нельсон приказывал снаряжать катер и отправлялся с королем Эммой, сэром Уильямом и лицами ближайшей свиты короля на прогулке, в которых они осматривали места, где виднелись еле заметные следы недавней борьбы. Фердинанд никогда не разрешал приставать к берегу, вечно опасаясь тайного преследования замаскированных убийц. Встречные суда должны были еще издали уходить с пути следования королевского катера, а с тех пор, как ядром с катера потопило лодку из рыбачьей флотилии, недостаточно быстро свернувшую с дороги, рыбаки поспешно собирали сети и удирали во все стороны, завидев королевский штандарт. Но однажды рыбачья флотилия не сошла с пути, продолжая с дикой торопливостью плыть своей дорогой, идущей на перерез катеру. Капитан Гарди с изумлением замедлил ход, приказал дать предостерегающий выстрел. Тогда лодки рассыпались в разные стороны, однако сидевшие в них рыбаки испускали громкие возгласы и показывали на какой-то темный предмет, высовывавшийся из воды. Этот предмет был похож на большую рыбу, которую загнали морские течения в Неполитанский залив. При приближении флотилии Фердинанд укрылся в каюте. Выслушав доклад Гарди, он с облегчением перевел дух, а затем, в сопровождении свиты, отправился на палубу, чтобы в предложенную ему капитаном Гарди подзорную трубу посмотреть на морское чудище. Вдруг он громко рассмеялся. — Парни-то, должно быть, напились позаранку, если могут принять кусок дерева за рыбу. Это дерево, мачта. Он подал трубу Эмме. — Не хотите ли взглянуть, миледи? Эмма посмотрела в трубу. «Не могу согласиться с Вашим Величеством», — шутливо сказала она, — «у этого предмета как будто имеется голова. А ниже я различаю нечто вроде груди. Если бы мы не были в Средиземном море, я приняла бы это таинственное нечто за тюленя». Фердинанд быстро вскочил. «Нерпа? а Вот была бы штука. Здесь как будто водится порода нерп с белым брюхом. Их зовут, кажется, монах нерпа». — Капитан Гарди, нет ли у вас гарпуна? — Ружье? Не годится? Пожалуйста, посмотрите, нет ли на катере гарпуна? Он просто сиял восторгом страстного рыболова, не отводя трубы от глаз. — В самом деле, мне кажется, миледи Гамильтон права. Голова, грудь. Это может быть только нерпа. Но животное, по-видимому, совершенно не боится. Посмотрите только, как оно смело плывет к нам. — Гарди! Гарди! Где же он пропал?» Фердинанд посмотрел на дверь, но так как капитана все еще не было видно, то он опять стал рассматривать зверя. Вдруг труба выпала у него из рук, и он, как бы защищаясь, выставил их вперед. Его лицо покрыла смертельная бледность. Широко раскрытыми глазами он безотрывно смотрел на темный предмет в воде. Медленно-медленно близился таинственный пловец К катеру, ближе, ближе, он стоял торчком в воде, выступая до половины груди. Ничто в нем не шевелилось. Его волосы сверкали на солнце серебром. Голова была немного закинута назад, так что свет падал прямо на лицо, бледная, восковой желтизной трупа. Подбородок отвис вниз вместе с нижней губой, на шее виднелся обрывок веревки. Широко раскрытый рот обнажал белые зубы, и черный язык, а глаза — эти ужасные, обращенные к небу глаза. «Карачиолла — Карачиолла! — крикнула Эмма, с отчаянием хватаясь за Нельсона. — Карачиолла! Разве это не Карачиолла? Воцарилось жуткое молчание. Все замерли, созерцая страшного пловца. Молчал и король, губы которого судорожно дергались, как бы стараясь выговорить какое-то слово, которое должно было развеять эту утомительную тишину. Вдруг у него вырвалось, словно рычание затравленного зверя. — что, что тебе нужно от меня? — Что тебе нужно, Франческо? — Что тебе нужно от меня? Течением заколебала труп, тень забегала по его лицу, и казалось, что покойник усмехнулся язвительной улыбкой. Он медленно повернулся и поплыл далее, к Неаполю. Отец Гарана подошел к королю. Душа осужденного терпит муку, так как его тело должно, не ведая покоя, скитаться по морям. Карачиолло являлся просить ваше величество, чтобы его похоронили в священной земле. Фердинанд испуганно прикрестился. «Похранить? Похранить? Пусть Пусть — Похоронить? Похоронить? Пусть похоронит. — Пусть. Низко поклонившись, духовник отступил назад. К Фердинанду подошел сэр Уильям. В его взоре сверкала открытая ирония, тогда как голос звучал заискивающе. — Быть может, отец Гарану, Правильно истолковал это явление государь, но, возможно, и другое толкование. Душа Карачиола томится под гнетом содеянного и не может найти покоя, пока не получит прощения. Поэтому душа и послала сюда тело, чтобы просить, ваше величество, о прощении за предательство. Король снова перекрестился. «Вы так думаете? Он ищет прощения?» «Так пусть получит! Пусть получит!» Он крикнул вдогонку трупу. «Прощаю тебя! Слышишь, Франческа, я тебя прощаю!» Он хотел сойти в каюту, но у него подогнулись колени, так что ему пришлось ухватиться за перила, чтобы не упасть. У Эммы блеснула мысль. Она подскочила к Фердинанду, предложила ему руку, свела вниз, расстегнула воротник, чтобы он не задохнулся, и принесла освежающего питья. Фердинанд безвольно повиновался ей. Он был словно беспомощный дитя и только лепетал дрожащим голосом слова благодарности. Тогда Эмма набралась храбрости, упала перед ним на колени и стала просить за Чирилло. Король долго упорствовал, но Эмма не переставала напоминать ему о всех услугах, оказанных врачом королеве, королевским детям, ему самому, и Фердинанд, наконец, уступил, обещав помилование. Но он ставил одно непременное условие. Чирилло должен был подать прошение о помиловании, сознаться в преступлении и отречься от якобинских идей. — Вечером Эмма рассказала об этом Нельсону и попросила разрешения увидеться с Чирилло. На одно мгновение лицо Нельсона озарилось лучом радости. Его сердце в втайне томилось под гнетом карающих обязанностей. Он сейчас же приказал Гарди освободить Чирилло от Уз и немедленно привести его в каюту. Через час Чирилло вошел. Увидев его, Эмма вскрикнула. — Ах, что сделали! Эти недели... из благородного, одухотворенного лица этого друга человечества, что сделали они из узких, чувствительных рук врача и стройной фигуры здорового мужчины. Ослепленный ярким светом, он остановился у дверей и стоял молча с поникшей головой. Только когда Эмма бросилась к нему, он поднял глаза «Вы, миледи!». Нежный тон его голоса мучительной боли отозвался в сердце Эммы. Остановившись против Чирилло, Она залилась слезами, протянула к нему руки, не решаясь дотронуться до него, чтобы не причинить боли его израненному телу. «Чирилла, — Чирилла, Чирилла! Он тихо покачал головой. — Вам не следует плакать, миледи. Разве я не твердил вам постоянно, что вы не должны волноваться? — А лорд Нельсон? Ему лучше теперь. Ведь вы знаете, со времени Касталямары Нельсон вышел из темного угла, где стоял до сих пор. я здесь Дон Чирилла. Чирилла вздрогнул, сделал движение, как бы собираясь обратиться в бегство, затем он опомнился, медленно подошел поближе и внимательно посмотрел на Нельсона. Легкая тень скользнула по его лицу. — Боюсь, что не смогу быть вам полезным теперь, милорд. инструмент у меня потерян а руки... Я не затем позвал вас, Дон Чирилла. Миледи желала поговорить с вами, но... С вашего позволения я тоже останусь здесь. — Слабая улыбка скользнула по лицу врача. Но если Миледи пожелает посоветоваться со мной... Неужели он все еще думал лишь о других, а не о себе самом? Эмма сгорала от нетерпения сказать ему все, но он был так слаб, что у нее явилось сомнение, не повредит ли ему радость. Дело идет не обо мне, Чирилло. Я хотела сделать вам одно предложение. Но сначала... Не ли вы... Примите мое приглашение откушать у меня по-старому. Вы ведь знаете, за едой легче беседовать. Эмма указал рукой на соседнюю комнату, где был накрыт стол. Она старательно обдумала меню. Легкие кушанья, слабое вино были подобраны так, что подходили для изгладавшихся На столе лежала белоснежная скатерть, между тарелками были брошены розы, нежно-красный свет лампа уютно освещал комнату. Какой-то стон вырвался у Чирилло. В его глазах сверкнул жадный огонек. Он подбежал к столу, протянул дрожащие руки, схватил маленький хлебец, хотел спрятать его за пазухой, но тут же опомнился, медленно достал обратно хлебец и нерешительно положил его на край стола. «Нет, я не смею есть. Я знаю, вы хотите мне добра. Но это напомнит мне о том, что было раньше. Я человек, я слаб, могу впасть в искушение». А мне нужна вся моя сила, когда дело дойдет до последней решительной минуты. Эмма нежно коснулась его руки. — До последней решительной минуты? А если до этого не дойдет? Если все еще наладится? Чирилла вздрогнул, широко раскрыл глаза, закрытые им перед тем желание избежать искушения от накрытого стола. — Разве капитуляция будет признана королем? — Не капитуляция, Чирилла. но все-таки он хочет оказать вам милость, если только вы сделаете то, что он потребует от вас. Эмма кратко рассказала ему все. Там на столе лежит бумага. Ему стоит лишь набросать несколько фраз о своем раскаянии, попросить прощения, сознаться в республиканских заблуждениях, и завтра же он будет свободен и может идти куда хочет. Чирилла внимательно слушал ее с участливой серьезностью врача, выслушивающего жалобу пациента на свои страдания. Когда Эмма кончила на его лице, дрогнула бледная улыбка сожаления. — Я могу идти, куда хочу? — медленно повторил он. — В последнюю ночь перед сдачей разве не поклялся я перед всеми торжественной клятвой остаться верным в гонении смерти нашей идеи? Разве не я первый принес эту клятву? Если теперь я сделаю то, что хочет король... если я стану отступником ради своей жизни? Разве сознание вероломства не будет сопровождать меня всюду, куда бы я ни пошел?» Он поднял голову и тепло посмотрел на Эмму. «Благодарю вас, миледи, за вашу доброту, но я не могу сделать то, что желает король. Свет назовет меня предателем». Эмма удивленно взглянула на него. «Свет? С каких пор доктор Черилла заботится о мнении Света?» «Правда, прежде я об этом не заботился». Тогда я жил только для себя и своей науки. Но потом... Не знаю, поймете ли вы меня, миледи. Я увидел перед собой высокую задачу. В глазах света надо было оправдать загнанную, оклеветанную идею. Если я отступлюсь теперь, как раз в то время, когда эта идея должна выдержать боевое испытание, разве она не представится тогда в дурном свете? Разве ее не станут высмеивать, позорить? Быть может, похоронят навсегда? «Да какой идеей вы говорите? О кастовых претензиях знаете? Так разве это ваша идея?» Чирилла снова усмехнулся. «Вы имеете в виду аристократическую республику?» «Я не аристократ и не республиканец. Я даже не противник монархического принципа. Бывали короли, всем сердцем отдававшиеся моей идее. И все-таки я приветствовал Портенопейскую республику, служил ей». Но она представлялась мне лишь переходной формой к чему-то лучшему, средством, способным сделать доступным для всех то, что теперь составляет удел лишь немногих. Разве не называли вы сами Ладзарони неразумными зверями? А ведь у Ладзарони те же мысли, чувства, желания, что и у нас. Только все это у них грубее, отравлено низменными инстинктами. И вот чего я хотел, чтобы эти звери превратились в людей». И потом вы отреклись от монархизма? — Да вовсе не от монархизма, миледи, а только от этих бурбонов. Или вы думаете, что Фердинанд способен разлить вокруг себя просвещение? — Но Мария Каролина... — тень скользнула по лицу Чирилла. — Да, вначале я верил, надеялся на нее, когда она только что приехала в Неаполь. Она была молода, обладала живым умом, питала склонность ко всему прекрасному. Но затем, когда она разглядела пустого человека, стоявшего рядом с ней, когда после многократных родов ее поразила болезнь, когда все доброе стало вырождаться в ней, когда из необузданной жажды деятельности родилось властолюбие, из -за властолюбия жестокость, нетерпимость, ненависть ко всем дерзавшим противоречить, когда она приказала казнить юных мечтателей-школеров, я понял, что она уже не может вновь стать прежней. что болезнь разрушила все величие благородство ее души что она никогда не станет воспитательницей своего народа разве не должен был я тогда отказаться от своего места при ней разве не значило тогда что служение марии каролине равносильно служению дурному делу чериллу озабоченно поник головой и повернулся чтобы уйти вдруг нельсон вышел из своего угла страшен был его взгляд Он тяжело дышал, его голос звучал резко. — Что вы сказали Чириллу? — Служить Марии Каролине значит служить дурному делу? — А я, который служит ей, что вы скажете обо мне? Чирилла вздрогнул, вскинул голову, казалось, на его устах уже трепетало суровое слово. Но затем он спокойно посмотрел на Нельсона. — Вы, милорд, вы служите своему отечеству. Лицо Нельсона покрылось густой краской. «Я вас не понимаю, не угодно ли вам выразиться яснее? Или вы боитесь?» Взгляд Чирилло гневно сверкнул. «Я не солдат, милорд, и не моряк, как вы. Но неужели вы думаете, что и врач не должен обладать мужеством? Ну так хорошо. Служа Марии Каролине, вы служите своему отечеству. И вы любите свою родину, считаете ее великой, образованной, прогрессивной. Она свободна, свободна. Это идеал государства». Гигантской башней высится она над всеми остальными, влачащими дни в работе, невежестве, суеверии. В вашем отечестве правит народ. Ваш парламент является образцом правительства. Вы гордо озираетесь на историю Англии, радуясь добытому. Вы называете законом необходимости то, что дорога к вашей свободе шла по трупам ваших королей, что из деспотизма единого лица сначала родилось господство знати, а потом правовое самоопределение всех граждан. Но разве вы, милорд, сделали не то же самое, только бескровным путем, когда воспользовались позорным бегством труса, чтобы отделаться от этой карикатуры на монарха, когда мы пожертвовали свою жизнь, свою культуру, разъяренному сброду невежд, воров, убийц. И все-таки Англия именует нас якобинцами, безбожниками, предателями, и шлет своих свободных сынов душить жаждущих свободы сынов Неаполя. А кроме того, уверяет, будто служит человечеству, служа Марии Каролине, но может ли быть правым дело, убивающее добро? Чирило сказал все это пламенным страстным тоном, не допускавшим, чтобы его перебили. Но затем он в изнеможение прислонился к стене. — Простите мне, милорд, я увлекся. Я должен был подумать о том, что первая обязанность офицера — повиноваться приказаниям Отечества, как и я верил, что должен повиноваться приказаниям своего. Трагической судьбе угодно было, чтобы мы стали в борьбе лицом к лицу, хотя должны были быть братьями. Забудьте мои необдуманные слова и поминайте меня без злобы. Прощайте, милорд, прощайте, миледи, прощайте. Черилло в последний раз простился с Эммой взглядом и ушел. Дверь осталась полуоткрытой, и Эмма видела, как он протянул поджидавшему его солдату руки. Кандалы со звоном защелкнулись. Нельсон стоял неподвижно. — Милый! — шепнула Эмма. «Милый — Милый! Она подбежала, хотела приникнуть к нему, но он падал в ее объятия. Начался припадок.